Глава 26. Устрица на море. Хранители никогда не отвечали на наши вопросы о незримом Боге, великом и непостижимом. Жрецы говорят, это страшная тайна, недоступная смертным, но я боюсь все проще. Просто хранители тоже не знают, кто их отец. Записки Маверика из Дома Созерцающих. Десятый век. Срединное государство. Солнце давно скрылось. Пусть на улице и май месяц, а всё же в лесу темнеет рано. Кругом деревья и угол обстрела для закатного солнца невелик. Сумерки, как всегда, стремительно падают на шолах. Устремлённые вдаль глаза поэтов, и днём-то уже метров через пятьдесят неминуемо наталкиваются на ёлки сосны, или в лучшем случае дубы, а вечером вообще пиши пропало. Ни праха на расстоянии вытянутой руки не разберёшь. Хотя, может, оно и к лучшему. Вдруг вдохновение требует неопределенности черт. Когда мы с Кади окончательно перестали различать лица друг друга, то поняли, что самое время поужинать. «Спасибо, Патрициус», — кивнула я кентавру. «Хорошего вечера, мадам», — ответил он. «Завтра поездки планируете?» «Да, если свободен, заезжай за мной утром». Мы прощались перед выбранной для ужина таверной. Сразу оговорюсь, выбирала Ка ценительница запредельных рисков. Патрициус скептически посмотрел на ярко-красные огни в окнах, светящуюся всеми цветами радуги вывеску устрица на море и публику, толкущуюся у входа. Из заведения доносилась громкая музыка, преимущественно барабанного характера. «Всё говорит о мирном ужине». «Ага». «Что-то мне не кажется, что вы проснетесь утром, мадам». Кентавр поскреб подбородок, который густо зарос кудрявой щетиной. «Проснусь. У меня большой опыт издевательств над собственным организмом». Впрочем, я тоже смотрела на заведение с тревогой. Больно уж взрывная там начинка. «Ты б лучше не воротил нос и пошел с нами!» С энтузиазмом вернула Кадия. «В устрице вкусно и дешево, а еще весело». В этот момент два здоровяка охранника с грохотом выкинули из заведения некоего малоподвижного господина. Господин шлепнулся в лужу, лужа чавкнула, охранники захлопнули дверь. Теперь желающие войти и выйти должны были с осторожностью перешагивать отдыхающего. Ну-ну, усмехнулся Патрициус, поиграв бицепсами, добавил: «Мы кентавры ведем здоровый образ жизни, таков удел спортсменов». И он, и на прощание. Гордо уцокал прочь, а мы с Кадией крепко привязали суслика к фонарному столбу, она стенала вслед перевозчику что-то из серии «На кого что меня оставил» и пошли в устрицу на море. Кат, а что, других вкусных и веселых мест в шолохе нет? Кое-как мы с подругой пробрались в дальний конец сумрачного зала, где в углу прятался пустой деревянный стол. Ножки его были разной длины, стол опасно шатался, но мы смирились с таким неудобством. Выбирать не приходилось, ни чистотой, ни изысканностью публики, таверна похвастаться не могла. Зато этой публики было так много, что казалось весь шелох здесь. Зеленоватые феи в обнимку сидели на потолочных балках, попивали из наперстков вино и распивали гимны на древнепустынном. Гномы у барной стойки переругивались, пытаясь выяснить, кто из них круче кует. Нежная дряда ковырялась в тарелке полной гусениц а уставший юноша с татуировкой правого ведомства пытался оттереть с каких-то документов только что посаженное жирное пятно. На маленькой сцене отрывались три горных тролля. У одного был барабан, у второго тарелки, третий довольствовался скрипкой. Такая несправедливость его, очевидно, бесила, поэтому тролль пытался извлечь из несчастного инструмента максимум громкости. Звук получался жутким. Банши отдыхают, баргисты тоже. «Это самое атмосферное местечко в Шолохе!» Перекрикивая тролью музыку, сообщила мне Кат и подняла большие пальцы вверх, подкрепляя слова жестом. Официант, не говоря ни слова, брякнул перед нами на стол две дымящиеся тарелки с мясом. Сложно определить, кем оно было при жизни, но пахло неплохо. Главное, что не гусеницы. Они в это время как раз расползались из дрядиной плужки. Неудачливая посетительница пыталась прибить несговорчивую еду, интенсивно хлопая ладонями по столу. Тролли-музыканты решили, что она так выражает одобрение их творчеству, и налегли на инструменты ещё сильнее. Кажется, скрипка была на грани. Я аккуратненько заткнула здоровое ухо, чтобы хоть немного снизить громкость, и одобряюще улыбнулась Кадии. Подруга, впрочем, в одобрении не нуждалась, полностью сосредоточившись на еде и о притоптывая в такт безумию на сцене. Ей впрямь нравился этот бедлам. «Ну что, дорогая, я поднимаю эту чарку за прекрасное окончание нашего совместного рабочего дня», выдала тост мчащаяся. Я чокнулась с ней, но потом поспешила разочаровать. «Вообще работа не окончена. Можешь послать Ташине? Я сегодня совсем не интересовалась судьбой своего подопечного». «Мелисандра-то? Мистера Ахмурилова?» «Конечно! Что напишем?» «Господин Кес, буду благодарна, если пришлёте ваш план перемещений за день, как мы условились». Казя вырвала из волшебного блокнота листок и стала писать сосредоточенно, высунув кончик языка. Когда сложенная в птичку тошения ожила и умчалась прочь, уворачиваясь от буйных посетителей таверны, Казя откинулась на спинку стула и сообщила, хлопая ресницами. Я в конце сделала приписку. Пригласила этого Мелисандра сюда. «Ты что?» Я поперхнулась от возмущения. Богатырское постукивание кади по спине окончательно выбило из меня дух. Лишь горестный сип донесся из моей груди. «Зачем?» Мчащаяся обвела томным взором и жеманно пожала плечами, мол, кто меня такую загадочную знает. Потом соизволила пояснить. «Хочу на него посмотреть». «Историк, похожий на боксера. Любопытненько. К тому же ты ему вроде как обещала повысить градус отношений, не?» Я закатила глаза, потом молча уткнулась в тарелку. «Лучше поесть, пока господин Кес не пришел, а то не здорово сидеть с набитым ртом в присутствии незнакомца. Говорят, совместное поглощение еды сближает, а я, вопреки мнению Кади совсем не жажду сближаться с этим болтуном. Прошло минут двадцать». Мы уже доели, от роли доиграли, всеобщий час ужина прошел, публика в таверне начала меняться, все у меньшего количества на столах стояли тарелки и все у большего бутылки. Я повернулась к Каде, которая пыталась провести доморощенный сеанс гадания на кофейной гуще. «Может, он не придет?» «Ага, надейся, вот он твой борец в среднем весе». Подруга сначала показала мне крошковато-башковитую кляксу на блюдце а потом с цирковым «Та-да» перевела палец на входную дверь. Я обернулась. Действительно. Мелисандр светлой фигурой выселся в темном квадрате двора. На улице уже наступила кромешная тьма. Саузбериец увидел меня, дружелюбно помахал и отправился к нашему столику. Порез под его глазом сочно олел, спортивная лента перетягивала отросшие пшеничные волосы. Проходя через зал, Историк случайно сшиб какую-то зависшую в задумчивости фею, но не заметил этого. и сочувственно поморщилась. В глазах Кади и меж тем зажегся азартный огонек. Она обожает знакомиться с новыми людьми. «Это как маленькая битва», — объясняет Кад. «Твоя задача — выиграть с минимальными потерями, узнав о человеке максимально много, но сообщив про себя максимально мало. А боять, но не очароваться». «Ну, хоть кто-то в этом городе нормального роста!» Воскликнула подруга вместо приветствия. Со своими метр восемьдесят плюс сапоги она привыкла быть выше большинства и частенько из-за этого переживала. Но голова Мелисандра вообще чуть ли не упиралась в потолочные балки. Катя была довольна. «Какие бриллианты, оказывается, скрывают столь невзрачные заведения!» Саузбериец блеснул улыбкой, он быстрым движением с гроба стал стул неподалеку, И плавно, как кот, подсел к нам. Кат поправила челку, я закатила глаза. У Кади и Мелисандра завязалась светская беседа. Они вспомнили, что уже видели друг друга на балу Анте-Давьера, похихикали над моим грандиозным падением в тот день, а потом перебрали вообще все мои косточки. «Очень рада, что вы нашли столь чудную тему для обсуждения», проворчала я. «Мелисандр, давайте разберемся с работой» а потом продолжите свои хихоньки до да хаханьки. На столе у нас будто из воздуха материализовалась бутылка вина, как бы подкрепляя мои слова сладким обещанием. Молчаливый и решительный официант оказался ещё и расторопным. Мелисандр потёр ладони. Замёт она! Как приятно, что в вашем государстве работают столь серьёзные чиновники. Саузберец под диктовку озвучил свои перемещения по городу, «Я только диву давалась. Сколько ж у нас библиотек?» «Ух, надо на днях собрать волю в кулак и честно проверить всю эту гору информации. А то уже скоро подавать недельный отчет Селии, не дай неба, в нем окажутся ошибки». Хотя, признаться, вся эта история с превентивными мерами, серечь слежкой, казалась мне полной ерундой. Одно дело какие-нибудь темные личности с края земли, другое – ученые из союзнического Ассерина, пусть даже слегка неформатный. Мелисандр вдруг указал на меня обвиняющей дланью. «Вот она записывает, записывает!» Пожаловался он кади не переставая аппетитно хрустеть жареной картошкой. «А сама даже город показать мне не хочет!» «Тинави!» Возмутилась подруга, чья профилактическая стрельба глазками уже прокатилась волной по всей таверне, разбив немало ни в чем не повинных сердец. «Ну что за невежливость по отношению к гостю?» Интонации у Кадии стали маменькины, Я только плечами пожала. «Мелисандр, прошу ее извинить. Тенави всегда была черства, как сухарь, пока как следует не размочишь в лунном свете слезах или вине на выбор». Кот снова завертела межпальцев пальцев свою и без того идеальную челку. «Но теперь тут есть я, и все меняется. Рота подъем! Мы идем на экскурсию прямо сейчас!» Мелисандр с энтузиазмом отложил вилку, которой до того почесывал висок. «Вот деревня!» И пошёл к вешалке за нашими плащами. Я зашипела на стражницу, разомлевшую после бокала вина. «Ты с ума сошла? Какая экскурсия? Уже темно!» «Ничего!» — отмахнулась Кадия. «Один раз живём. Завернём в метёлку, глянем, что творят в двадцати ундинах, угощу вас цыпкиной дорогой в лалалайке. Ничего глобального!» Я застонала. Планы Кадии искусством и не пахли. Судя по перечисленным названиям, экскурсия будет исключительно по злачным местам. Хорошую девочку, мчащуюся, до сих пор в них тянет как магнитом. Остатки подростковой реверсивной психологии, сладостная совершеннолетняя, дорвалась. Бросить её вдвоём с Мелисандром не представлялось возможным. Хотя спать мне хотелось дичайше, денёк-то выдался не из коротких. Вернулся Мелисандр. Все втроем мы завернулись в свои летяги, историк уже прикупил такую в качестве сувенира. И разогнавшись перед входной лужей, поочередно выпрыгнули в черничный бархат ночи. Виск тролль ей скрипки провожал нас как в последний путь. Полчаса и две таверны спустя, мое настроение повысилось до того уровня, что мы с Мелисандром перешли на «ты» и уже хором хохотали, почти дотягивая до громкости кат. Подруга твердо намеревалась осилить еще три кабака. Я сомневалась, что это разумная идея, но... Ночь звала. Пестрый водоворот жизни увлекал на глубину, и то, что еще днем казалось неблагоразумным, теперь выступало в роли единственно возможной истины. Сама мчащаяся разошлась не на шутку, войдя в экскурсоводческий раши и вываливая на суд историка все больше и больше грязного шолоховского белья. Меня слегка корежило от вида и запаха тех переулков, куда с таким восторгом заводила нас Кадия, но. Да, шолах бывает и таким тоже. Просто я выбираю другой город, другой взгляд на город, что по сути одно и то же. Но и шолах Кадии был по-своему прекрасен во всем своем танцевальном шике, контрабандистскому гаре и тумане театральных салонов, не имевших ничего общего с законом. Однако мы не ограничились темной стороной столицы. После долгих блужданий по чреву шолоха, Кадзи вывела нас куда более пристойным развлечением, хотя тоже в ее стиле. Мы прорывались сквозь живую изгородь, чтобы посмотреть на лабиринты корпуса Граньих, и по-пластунски пролезали под воротами в сад акклиматизации. Мы залезали на раскидистые платаны стариков, чтобы беззастенчиво заглянуть в открытые окна квартала новых богачей, под присмотром Кадзи учились правильно стучать по ратушным горгульям, чтобы они шевельнулись, и выдали отнюдь нельстивый комментарий. Когда мы захотели смотреть на гнезда карланоновых соколов, Мелисандр, подсаживая меня, жестоко обругал жемчужинку от бундруми. «Разве это амулет?» — фыркнул он пренебрежительно. «Дешевка. Я бы и раньше распознал в нем халтурку. А уж теперь, когда есть с чем сравнивать». «Раньше это когда?» — я отчаянно зевнула. «В моей прежней жизни!» Пропился узбереец и чуть заметно покачнулся, после литра шаверни немудрено. «Которая пошла прахом из-за этих долбаных амулетов!» А что случилось? Полюбопытствовала я, но тотчас поскользнувшись, сверзилась зубчатой стены, окружавшей строго охраняемые дубы с гнездами. Разбуженные соколы недружелюбно закликотали мне вслед, и сразу часы по всему городу забили полночь, Кадия встрепенулась. «Упс! Ну, мне пора!» Подруга привычным жестом затормозила удачно подвернувшийся Кэп, запрыгнула внутрь и была такова. «Куда ты?» — возмутилась я, потирая ушибленное колено. «А у меня ночное дежурство, забыла предупредить! Чмоки-чмоки! До встречи!» Пропела эта поганка из окошка и задернула шторку. Кучер хлестнул поводьями, Кэп, подпрыгивая, укатил вниз по мощенной мостовой, над которой кроны высаженных платанов тянулись друг к другу бесконечным зеленым туннелем. Я проводила его взглядом, а потом растерянно уставилась на Мелисандра. «У тебя такое лицо, будто тебя оставили наедине с губленом Вонючкой», хохотнул историк и, взяв меня под руку, куда-то уверенно потащил. «А я надеялся, ты стала лучше ко мне относиться». «Да я и так неплохо к тебе относилась, я нахмурилась. С профессиональной точки зрения». «Да? А я думал, ты меня всё время в чём-то подозреваешь. С профессиональной точки зрения», — подмигнул Кес. Я быстро глянула на его слишком ухоженные для мужчины ногти и военную выправку, широко улыбнулась. «Что ты? Тебе показалось?» Мы вывернули на бульвар туманных предзнаменований. «Тогда у меня есть предложение», — кивнул Мел. «Вот то здание с башенкой, знаешь, что это?» Он указал пальцем на двухэтажный особняк из красного кирпича до самой крыши, увитый плющом. «Именно к этому особняку мы столь энергично, неурочно энергично, я бы сказала, и направлялись». «Ты ничего не перепутал, Мелисандр? Я тут местный житель, а не ты. Это же исторический музей. Вот-вот». «А я туда давно собирался. Сходишь со мной? Сейчас!» Мэл, ночь на дворе, ау! Все закрыто!» Историк вдруг вытащил из кармана брюк-связку ключей и весело позвенел ими. «Это мой вчерашний выигрыш в карты, за который я поплатился порезам. Он коснулся припухшего века. Позволит нам немного погулять по полуночному музею, м? Ты выклинчил ключи от музея?» «Выиграл, а не выклинчил, у местного охранника. На пару дней скоро верну». «Ну что, стражди, хочешь приключений?» «Предложение необычное, но нет, прости, Мэл, я домой, я и так уже еле плетусь и вообще. Это разве законно? Вас бы упечь обоих за такие ставки». «Неужели тебе настолько нелюбопытно?» Мелисандр продолжал тащить меня вперед. «Наоборот, любопытно, но не настолько». «Зря. Любопытство – лучшее из человеческих черт. Тем более история показывает, что зачастую даже самые не связанные друг с другом на первый взгляд вещи в итоге складываются в великолепную мозаику. Так что никогда не сопротивляйся новому. Лучше откройся ему и пропусти сквозь себя, а время все разложит по полочкам». С пасторской интонацией заявил господин Кес. «Тебе бы проповеди читать? Я зевнула». «Увы, моим мертвецам они ни к чему», — осклабился он. «В смысле твоим мертвецам, Мелисандр?» — не поняла я. «Ну, в смысле историческим персонажам», — стушевался Саусбериец. Потом, поймав мой взгляд, расхохотался. «Ты что, решила я убийца какой? Аж замерла, как тушканчик, право слово, ну стражде!» «Отвали, Кес», — вяло огрызнулась я. Затем я вырвала у него свою грешную руку и обессиленно упала на удачно попавшуюся скамейку. «Я устала. Поймай мне, Кэп, пожалуйста». «Ну, ладно. Будет сделано, красавица!» Подмигнул он и протянул мне почти пустую бутылку вина, с которой бродил всё это время. «Ты допей пока!» Я зачем-то допила, и напоследок, сладко зевнув, резко отрубилась, бесславно рухнув на скамейке в бок. «Выходить-то будете, госпожа страждущая?» Кто-то не очень вежливо тряхнул меня за плечо. С воплем «А, что, где?» Я подскочила, и головой стукнулась о потолок кареты. Кучер, будивший меня, недовольно покачал головой и отошел от дверцы. Я выкатилась наружу, испуганная и тщетно пытающаяся сообразить, что происходит. Передо мной, весь в золотистых магических огоньках, уютно светился мой коттедж, островок света в летней темноте. «Мшистый квартал двенадцать», — подтвердил кучер, оказавшийся гномом, и с трудом вскарабкался на козлы. «Ваш друг сказал вас сюда доставить». «Так, а откуда мы ехали? И сколько сейчас времени?» — поспешила уточнить я. «От исторического музея. Час по полуночи, милочка». Презрительно скривился кучер, и во избежание дальнейших расспросов стеганул лошадей. Я потянулась, похлопала себя по щекам, И пошла по извилистой садовой дорожке домой. Но ну, вляпалась не смертельно, хотя ли тяга сбоку грязновата. Да. Если кучер не врет, то Кес, как честный человек, погрузил меня в кэп вскоре после того, как я вырубилась на скамейке. Ха! А мое умное тело, кажется, лучше меня знает, как сваливать от надоевших кавалеров. Развеселившись от этих мыслей, я посвистывая открыла дверной замок и бодренько ввалилась в прихожую. Там моя песенка резко оборвалась. Из-под двери, ведущей в спальню, пробивалась тонкая полоска света, которая не имела ничего общего с декоративными огоньками снаружи. Оу! Я отстегнула от пояса биту и покрепче ее перехватила. Пинком ноги отворила дверь с громким воплем «И я!» впрыгнула в некое подобие боевой стойки. На кровати в обнимку с моим филином сидел Кару. «Мальчик, кормивший птицу лютиками, лютиками прах побери», поднял на меня свои огромные сине-бирюзовые глаза. «Ой, здравствуйте! А я зашёл проведать мараха и что-то задержался». Я с максимально возможным достоинством выпрямилась после своей раскоряченной позы на полусогнутых и строго сказала. «Вот и здорово! Нам с тобой пора серьёзно поговорить, мальчик!» С улицы раздался бой часов, и в прям час ночи — небеса хранители. Я когда-нибудь посплю?